Глава 26. Мы доехали на метро до Колумбийского университета. Дэвид Бронштейн почему-то не ответил на мое письмо, но я не стал говорить об этом Розе. Она пригласила меня составить ей компанию на встрече с Мэри Киннели, если это позволит мое расписание. «Пойдешь, как мой коллега», — сказала Розе. «Хочу, чтобы ты посмотрел, что я делаю в свободное от приготовления коктейлей и времени». Профессор занималась психиатрией на медицинском факультете. Я никогда не спрашивал Рози про тему ее диссертации. Выяснилось, что она работает над весьма серьезной проблемой влияния окружающей среды на развитие бипулярного расстройства. Мне понравился ее подход к этой теме, взвешенный и научно обоснованный. Рози и Мэри проговорили 53 минуты, а потом мы все вместе пошли пить кофе. «В глубине души», — сказала Мэри, обращаясь к Рози, «ты все-таки больше психиатр, чем психолог». Никогда не думала перейти в медицину? Я из семьи медиков, сказала Рози, так что это мой бунт. Ну, когда закончишь бунтовать, имей в виду, что в нашем университете отличная магистратура. Сейчас, сказала Рози, где я, где Колумбия? А почему нет? И, кстати, раз уж вы проделали такой путь... Мэри быстро позвонила куда ты и улыбнулась. Пошли к декану. Надеюсь, я произвела на тебя должное впечатление, шепнула мне Рози по пути к медицинскому корпусу Колумбии. Декан вышел из своего кабинета, чтобы поприветствовать нас. «Дон?» — сказал он. «Я только что получил твое письмо. У меня даже не было времени ответить». Он повернулся к Розе. «Я Дэвид Бронштейн, а вы здесь с Доном?» Мы все пообедали в университетском клубе. Дэвид рассказал Розе, как он ходатайствовал о выдаче мне визы О-1. «Но я не солгал», — добавил он. И «Если Дон наконец-то захочет поиграть за высшую лигу, то площадку мы ему обеспечим». В момент. Угольные печи для пиццы почему-то принято считать экологически вредными, но я не очень доверяю таким утверждениям. В них больше эмоций, чем научных фактов, и они совершенно не учитывают себестоимость с учетом периода эксплуатации. Говорят, что электричество – это хорошо, а уголь – плохо. Но откуда берется электричество, а? Наша пицца от Артура была бесподобна, лучшая в мире пицца. Я решил уточнить кое-что услышанное от розы в университете. «Мне казалось, что ты обожала маму. Но почему же ты не захотела стать врачом? У меня не только мама врач, но и папа, если ты еще не забыл. Мы ведь зачем сюда приехали, помнишь?» Она долила себе красного вина. «Я думала об этом. Я действительно сдала экзамен, как и говорила Питеру Энтикуту. И действительно набрала 74 балла. И от не нагибаясь. Несмотря на подобную лексику, Рози сохраняла дружелюбие. «Я подумала, что если пойду в медицину, то это станет символом навязчивой идеи об отце, как будто я выбрала примером его, а не Фила. При этом даже мне было понятно, что такой ход мыслей — типичное ку-ку». Джин постоянно повторяет, психологи совершенно не способны понять самих себя. Рози лишь не раз подтвердила это. «Зачем избегать того, что тебе нравится, в чем ты можешь преуспеть?» «Тратить три года, чтобы учиться на психолога, а потом еще несколько лет работать на диссертации, все для того, чтобы после этого называть себя термином "куку", -ку». при том, что ее поведенческие, личностные и эмоциональные проблемы требовали куда более четких определений, впрочем, я не мог согласиться и с термином как таковым. Музей открылся ровно в 10 часов 30 минут, в очереди мы были первыми. Я спланировал нашу экскурсию так, чтобы охватить всю историю Вселенной, нашей планеты и жизни». 13 миллиардов лет за 6 часов. В полдень Рози предложил отказаться от ланча, сэкономив время для осмотра экспозиции. Чуть позже она остановилась возле реконструкции знаменитых следов Лаэтоли, отпечатков ног прямоходящих гоминидов, живших около 3,5 миллионов лет назад. Примечание. Лаэтоли, а также Леттолил, местность в Танзании в 20 километрах от вулкана Садиман. Конец примечания. «Я читал статью об этом», — сказала Рози. «Там ведь были мать и ребенок, держащиеся за руки, верно?» Романтическая трактовка, но вполне правдоподобная. «А ты когда-нибудь задумывался о детях, Дон?» «Да», — ответил я, забыв отсечь столь личный вопрос. «Но это представляется мне как маловероятным, так и неразумным». «Почему?» «Маловероятным, поскольку я больше не уверен в проекте жена. Неразумным, потому что из меня получится неважный отец». «Почему?» «Я буду обузой для своих детей?» Роза расхохоталась. «Я счел это бестактным, но она объяснила. Слушай, ну все родители в той или иной степени обуза для детей». «И даже Фил?» «Особенно Фил!» — она снова рассмеялась. В 16.28 мы закончили с приматами. «Ой, неужели это все огорчилось, Рози? А можно еще что-нибудь посмотреть?» «Есть еще две экспозиции», — сказал я, — «но, возможно, ты сочтешь их скучными». Я повел ее в зал небесных тел, где с помощью шаров различных размеров показан масштаб Вселенной. Экспозиция не столько зрелищная, сколько познавательная. Люди, не имеющие отношения к науке, тем более к естественным наукам, плохо понимают, что такое масштаб, и даже не догадываются, насколько они крохотные в сравнении с Вселенной, зато какие гиганты рядом с трину. Я очень старался заинтересовать Рози. Потом мы поднялись на лифте и спустились по космической тропе, спирали протяженностью в 110 метров. Шкала времени от большого взрыва до наших дней. На стенах картинки и фотографии с редкими вкраплениями камней и ископаемых. Мне даже не нужно смотреть на них, поскольку я хорошо знаю историю, которую я попытался изложить предельно точно и драматично. Мы спустились до нижнего уровня, где спираль обрывалась тончайшим волоском в этой полоске и уместилась вся история человечества. Музей уже закрывался. Мы были единственными, кто стоял на краю тропы. Мне уже доводилось слышать реакцию людей, когда они оказывались в конечной точке маршрута. «Чувствуешь себя песчинкой, от которой ничего не зависит», — говорили они. «Да, пожалуй, можно и так на это посмотреть». Возраст вселенной действительно преуменьшает значимость наших дней, исторических событий или того же звездного часа Джо Ди Маджу. Но Рози скорее выразил вслух мои собственные ощущения. «Вау!» — произнесла она, оглядываясь назад в бесконечность. И тогда, в это ничтожно короткое мгновение вселенской истории, она взяла мою руку и не отпускала, пока мы шли до метро.